Йог Раман выразил это следующим образом. «В жизни нет ошибок, есть только уроки. Нет такой вещи, как отрицательный опыт. Есть только возможности для роста, учебы и продвижения вперед по дороге самосовершенствования. Сила рождается из борьбы. Даже боль может быть замечательным учителем, «Боль?» — запротестовал я. «Совершенно верно. Чтобы превозмочь боль, ты должен сперва её ощутить. Или, говоря другими словами, возможно ли ощутить радость пребывания на вершине горы, сперва не побывав у её подножья? Понимаешь, о чём я говорю? Чтобы наслаждаться хорошим, человек должен сперва познать плохое? Да». Но я предлагаю тебе перестать оценивать события как положительные или отрицательные. Лучше просто пережить их, подумать над ними, и извлечь из них урок. Каждое событие предлагает урок. Эти небольшие уроки наполняют тебя внутренней и внешней силой. Без них ты застрял бы на ровном месте. Просто подумай о том, что случилось с в твоей собственной жизни. Многие извлекают большую пользу из собственных вызовов судьбы. И если ты придешь к результату, которого совсем не ждал, и почувствуешь некое разочарование, помни, что законы природы всегда создают ситуацию, при которой одна дверь закрывается, а другая открывается. Джулиан в возбуждении вознес руки вверх подобно пастору с юга с молитвой, обращающегося к своим прихожанам. Как только ты станешь постоянно применять этот принцип к своей ежедневной жизни и начнешь управлять своим сознанием, превращая каждое событие в положительное, дающее силу, ты навсегда избавишься от волнений. Ты перестанешь быть пленником своего прошлого. Вместо этого... Ты станешь архитектором своего будущего. Хорошо, я понимаю идею. Каждое переживание, даже самое худшее, дает мне урок. Следовательно, я должен раскрыть свое сознание, чтобы учиться в каждом проявлении жизни. Поступая так, я стану сильнее и счастливее. Что еще мог бы сделать скромный среднего класса юрист для улучшения своей нынешней ситуации. Прежде всего, начни жить, наслаждаясь своим воображением, а не своей памятью. Повтори мне это еще раз. Все, что я говорю, сводится к тому, что для освобождения твоего разума, тела и души ты должен сперва раскрепостить свое воображение. Всё всегда создаётся дважды. Сперва в мастерской твоего сознания и уж потом, только потом, в реальном мире. Я называю этот процесс копированием. Ведь всё, что мы способны создать в своём внешнем мире, начинается как простой отпечаток в твоём внутреннем мире, на красочном экране твоего сознания. Когда ты научишься контролировать свои мысли и живо представлять себе все, что ты предвкушаешь от существования на нашей планете, в тебе проснутся спящие силы. Ты снимешь печать с настоящих возможностей твоего разума для создания той магической жизни, которую, как я полагаю, ты заслуживаешь. Начиная с сегодняшнего вечера, забудь о своем прошлом. Осмелься мечтать о том, что ты представляешь собой нечто большее, чем сумма твоих нынешних обстоятельств. Ожидай самого лучшего. Ты будешь поражен полученными результатами.